Когда не хочется жрать то, что могут отрезать. Чаис утратил до речи. Он смотрел на изготовленный из простыней канат, сжимал руками край подоконника и хрипел. Он сбежал, сказал колобок. Чаис резко развернулся и с размаху заехал колобку в морду. Его похитили твари. Чиз схватил упавшего колобка за уши. Волос у колобка не было и... Несколько раз ударил головой о паркетный пол лоджии. Босса украли, паскуда! Чего встали? Вниз! Осмотреть все, опросить всех и смотреть внизу и в доме напротив! По квартирный обход! Восемь человек ломанулись на выход, устроив давку в дверях. Остались только Чиз и колобок. Колобок хрюкая вытирал платочком кровь со разбитого черепа и облизывал окровавленные губы. В "Чем дело, Колобок? Ты захворал? Работать. Честно, надо всё обмыслить, а ты башкой о паркет", жалобным голосом проговорил Колобок. "Надо всё обсосать и прокачать, а не бить друг друга головой о дерево. Я я как это увидел, просто в башке, как это увидел, переклинило, а ты меня за уши и «Но извини, я же извинился, но ты, гад, такое выдал, я тебя сейчас в пол ватру, как мастику!» Чис, нависая над сидящим на паркете колобком, переминался с ноги на ногу, словно решал, каким образом сподручнее осуществить только что продекламированное. «А как попали сюда? Как попали, если четвертый этаж? Чтобы привязать к перилам надо...» «Колобок, ты меня окончательно выбесил?» Друг, изменившимся тоном, сказал Чисс, отошёл от клобка и плюхнулся на кожаный диванчик. Босс, если бы захотел выйти, он бы ушёл через дверь. Он вышел бы обычным порядком: дверь, лифт, дверь. Лифт заметь, а не простыня. Ну да, на лифте, конечно. У меня в черепушке сплошной гул. Твоими молитвами, Чисс. А вот испанец никогда не рукопрекладствует. А Пушкин с подчинёнными стихами разговаривает. Брррр. А вот на этой темке давай-ка остановимся и приглядимся, распорядился Чис и сверху внимательнейше уставился на колобка. Эх, так давай про испанцы и Пушкина. Чего? обеспокоился колобок. Ты продался? Это ты шеф опродал гниль? А ты же умрёшь. И не как все нормальные люди, ты не пулю заглотишь. Будешь медленно умирать на дыбе. За такие вещи в цивилизованных странах за машонку подвешивают, на колусаживают или ногами в мешок с голодными крысами. Что ты выдаришь? Кандидат в покойнички. Ты чего, чис? Перепугался Колобок, прекрасно осведомлённый о суровом нраве этого худого до да безобразия длиннолицевого мужика, некогда изгнанного из егирей. Ты же давно меня знаешь, я я же вера и правдой. Ты сам рассказывал, как привязывал пустыню. На кого работаешь, крот круглоголовый? Я сейчас поговорю с тобой стихами, куплетами и дуплетами. Испуганный колобок юрзал на пухлых ягодицах и не знал, оставаться ему в сидячем положении или подняться на ноги, рискуя вновь оказаться поверженным на пол. Чисс, я Чисс я скорблю вместе со всеми. Чисс, я только предположил, что лепект колобка окончательно утвердил Чисса в том, что тот причастен к исчезновению мозгуна. Сейчас ты мне ложка пухлая всё расскажешь, проговорил он стальным голосом, затем левой рукой поддёрнул штанину и выхватил нож, закреплённый на голени правой ноги, и вскочив, метнулся к лапку. Сначала я положу перед тобой твои уши, потом нос, потом яйца. Свое это на подносе в кровавом соусе, ты будешь это глотать и давиться словами, торопясь поведать всё без утайки. Вдохновлённый нарисованной им картиной, Чис выбежал с лоджи, чтобы возвратиться через минуту с нарочниками. Он понимал, что колобок будет энергично биться и вырываться в процессе приготовления кровавого блюда. Чис убежал, а колобок заметался в поисках выхода и нашёл его. Он перебрался через подоконник и принялся торопливо спускаться по кустарно изготовленному канату вниз. Он ни о чём не думал, он спасал свою жизнь, потому как без всего того, чего он должен лишиться по возвращении Чизза, это уже не жизнь. Колобок был на полпути к земле, когда Чиз его обнаружил. Назад! зарал Чиз и полоснул ножом по канату. Затем второй раз. Он действовал не вполне логично. Колобок полетел вниз. Возвратиться назад он не мог. Во-первых, потому что не хотел, во-вторых, по той причине, что путь назад ему был отрезан, в прямом смысле этого слова отрезан. Причины вследствие которых колобок не в состоянии был вернуться, можно поменять местами, однако это ничего не изменит. Секунда, и он упадёт на асфальт. Вот уже и упал. И взвыл, больно ударившись затылком о земную твердь. Держите его! орал Чи из высшего из подъезда подчинённым и поспешил к выходу из квартиры. Кто держать? Кто? Что? Что случилось? Никто ничего не понимал. Подбежали к Колобку, надеясь, что он внесёт ясность. Ты чего? Кого он держать велел? Чи проорал чего-то. Посыпались вопросы. Его, вон того парня в синей бейсболке, нажёстко лобок и указал на одного из зевак, внимание которых привлекли происходящие события. Спустя минуту чис, радостно поигрывая ножом, протиснулся сквозь плотный кружок разгорячённых только что состоявшимся задержанием бандитов и нагнулся к вываленному в пыли человеку. "Не понял?" проговорил он ошеломлённо. "Вот", сказали в ответ. Ну, «Помяли, правда?» Хотя лицо поверженного в прах и было окровавлено, однако он разительно отличался от круглоголового и коренастового колобка. «Где колобок? Это что такое?» Чис указал на парня, который, всхлипывая, размазывал по лицу кровь и сопли. «Кто это?» «Да мы не знаем. Велели ж?» — отвечали ему. «Кто велел?» не доумевал чис. Но ты же кричал: "Я колобка приказал задержать, упырь, где колобок?" А колобок был далеко. Он ехал в синей Ладе девяносто третьей модели и по секунду оглядывался. Кажется, он спался. Но что же дальше? Его будут искать. Все его адреса известны коллегам. Куда податься? Может, вернуться? Ведь нет же за ним вины, но пока разберутся, останешься без ушей, а то и без чего другого, не менее необходимого в повседневной жизни крутого братка.